Благословляю Тебя, Твою душу и Твою любовь во имя Спасителя мира. Венеций, сильно взволнованный во время своей речи, теперь, услышав слова благословения, приблизился к Петру. И произошла совершенно невероятная вещь. Потомок Кверитов, недавно еще не признавший в чужестранце человека, схватил руку старого Галиелянина и с благодарностью прижал ее к своим губам. Присутствующие, не менее растроганные этим знаком благоговения перед Христовым апостолом, воскликнули в один голос. Цезарь едет в Ансум, и я получил приказ ехать с ним. Вы знаете, что ждет за непослушание? Смерть. Но если я заслужил ваше доверие и расположение, то позвольте мне повидаться с Лигией. Я не знаю, как долго придется мне проживать в Анциуме. Кроме того, помните, что при Цезаре никто не может быть уверен в завтрашнем дне. Так пусть увижу ее перед этим, и я спрошу ее, забудет ли она зло, причиненное мной, и разделит ли со мной добро. Кто бы отказал тебе в этой заслуженной радости, сын мой? Урс черпал воду из колодца, напевая в полголоса Лигийскую песенку. Время от времени он бросал взгляд на Венецию и Лигию, чьи фигуры белели под кипарисами, как две статуи. Ветер не шевелил их одежд. Видно было, что она ждала его, вместо обычной темной одежды на ней было мягкое белое столо, в красивых складках, которые которых её лицо и руки казались распустившимися подснежниками, несколько розовых анимонов украшали прическу. «Как здесь тихо и как прекрасен мир, я чувствую себя счастливым как никогда в жизни, это ново для меня, смотрю на тишину этих деревьев и мне кажется, что она во мне».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 Теперь ты можешь видеться с ними сколько угодно. Ведь если Цезарь спросит меня, что я сделал с заложницей, которую он доверил мне, я скажу, что взял ее в жены, и к плавьям она ходит с моего согласия. Когда Павел научит меня вашей правде, я тотчас приму крещение и вернусь в Рим. Помирюсь с плавтиями, и тогда не будет препятствий. Тогда я введу тебя в свой дом и посажу у очага. Они замолчали, думая о будущем.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 Намного позже Венеций отправил Лиги единственное письмо из путешествия. «Рав Флигон, с которым посылаю тебе это письмо, христианин, и потому получит свободу из твоих рук, моя дорогая. Пишу из Лаврента, где мы задержались по случаю жары. А тон владел здесь великолепной виллой, которую в свое время подарил папея, а та, разведясь с ним, сочла за лучше удержать за собой прекрасный подарок».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 И не знает, что кроме тебя нет ни радости, ни красоты, ни любви. И что Попея будет во мне лишь отвращение и презрение. Ты изменила мою душу настолько, что к прежней жизни я уж не сумел бы вернуться. Но не бойся. Со мной не случится ничего дурного. Попея не любит меня, потому что она вообще не способна любить. И ее каприза является следствием гнева на Цезаря который все еще находится под ее влиянием и который, может быть, и любит ее, но перестал стесняться и не скрывает от нее своего разврата и преступления. Скажу еще одну вещь, которая должна успокоить тебя. Петр сказал мне перед отъездом, чтобы я не боялся Цезаря, ибо волос не упадет с моей головы, и я верю ему. Какой-то голос говорил моей душе, что каждое слово апостола должно исполниться, и так, как он богословил нашу любовь, То ни Цезарь, ни все силы Аида, ни даже Фатум не в силах отнять тебя, Улигия. Вечером Нерон читал поэму о гибели Трои. Потом стал жаловаться, что никогда не видел горящего города. Он завидовал Приаму и назвал его счастливым человеком именно за то, что тот мог видеть пожар и гибель родного города.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 И потомство удивлялось бы моему произведению, перед которым показались бы уничтожены все человеческие дела. Мне нужны для этого верные и более преданные друзья. И знаю, услышав это, я встревожился, потому что время-то корисимо. Теперь я сам смеюсь над своей тревогой и думаю, что Цезарь и Августины, хотя они и безумные, не решились бы допустить подобного безумия. Я живу надеждой, что прежде чем Палантин увидит Цезаря, ты, моя дорогая, будешь жить в собственном доме на Каринах. Богословлен день, час и мгновение, когда ты переступишь порог моего дома. И если Христос, которого я готовлюсь познать, сделает это, то будет благословлено его имя.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 Некоторое время он сидел, положив руки на кефару и опустив голову. Потом вдруг встал и обратился к Петронию и Веницию. «Я устал и хочу подышать свежим воздухом. Вы пойдете со мной». Ты один в Риме можешь понять меня, Петронь. Когда я играю и пою, сферы поют вокруг меня. В Риме на стенах пишут обо мне оскорбительные вещи. Зовут меня матери-убийцей и жена-убийцей. Да, мой дорогой, меня считают чудовищем. И я знаю это. О моей жестокости говорят так много, что я сам порой задумываюсь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 Он влюблен, как троил в Крестиду. Позволь ему государю уехать в Рим, потому что он сохнет от любви. Та лигийская заложница, которую ты подарил ему, была, наконец, найдена. Вениций хотел сделать ее своей любовницей, но так как она оказалась добродетельной, то он влюбился в ее добродетель и хочет взять ее в жены. Это красивая девушка.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 Благодарю тебя, государь, от всего сердца, от всей души. Какая радость сделать людей счастливыми. Я хотел бы всю жизнь делать это. Прости, божественный император, время пожар! Большая часть города в огне! Боги! Я увижу пылающий город и кончу свою Трою. Выехав немедленно, успею ли я увидеть пожар? Государь, над городом моря пламени! Граждане задыхаются от дыма, люди впадают в безумие от ужаса и бросаются в огонь! Рим гибнет, государь! Воре мне несчастному, горе! Горе тебе, священный город прямо! Рим все же загорелся. Что-то мне подсказывало, что это точно случится. Надеюсь, Лидия в порядке.